Я забрал их у нее и передал Вулфу. Ну а поскольку я предполагал, что именно мне будет поручено вести переговоры о предложении супругов Обри, встал рядом с Вулфом и принялся читать вместе с ним неровные строчки. Все три письма по сей день находятся в наших архивах. Я ознакомлю вас всего лишь с одним, самым последним, чтобы вы имели представление о его содержании и стиле. Дорогая Кэрри, как я надеюсь, мой верный и преданный друг. Извини меня, но дает себя знать моя слабость. Мне бы хотелось быть там, где находишься в эту минуту ты, и объяснять тебе, почему мне не нравится твое новое платье, после чего ты пошла бы и переодела другое. Мы отправились в Шамбо, лакомиться устрицами и пить Ричбург, а затем Вельвет и Йоук, попробовать дамских пальчиков с томатным соком. Потом вернулись бы домой, приняли горячий душ и улеглись на матрасы толщиной в три фута, засланные тончайшими льняными простынями под атласные одеяла цвета электрик. После нескольких дней подобной жизни я бы начал узнавать самого себя, смог бы обхватить тебя обеими руками, и мы окунулись бы в блаженство. Теперь, по всей вероятности, мне следует подробно писать «Здешние края», чтобы ты поняла, почему я предпочел бы находиться в каком-нибудь другом месте. Но это звучало бы слишком тривиально. Да и к тому же, как ты прекрасно знаешь, я ненавижу писать письма» в особенности описывать собственные ощущения. Поскольку время все больше и больше приближается к тому моменту, когда я попытаюсь кого-нибудь убить, и, возможно, преуспею в этом начинании, я порылся в памяти, дабы и припомнить умные изречения о смерти. Геродот сказал, «Смерть — восхитительное убежище для усталого человека». Эпиктет заметил, смерть — не что иное, как пугало. По выражению Монтеня, самые смертельные смерти — наилучшие. Я непременно процитирую эти изречения человеку, которого собираюсь убить, и тогда он не будет так сильно переживать. Кстати, о смерти. Если кто-то подстрелит меня вместо того,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 Вспоминай меня в своих сновидениях, твой сардонический кавалер, Карноу. Когда я шел к столу, чтобы положить письма под пресс-папье, Кэролайн сказала. Я отправляла ему ежедневно по два подробных письма. В общей сложности написала их больше пятидесяти, но он о них даже не упомянул в тех трех, которые я получил от него. Я стараюсь быть объективной в своей оценке, но он сам называл себя эгоистом, и, как мне кажется, так оно и было. Не было, а есть. Угрюма пробормотал обри, поворачиваясь к Вулфу. Разве это письмо не доказывает, что он псих? — Да, он... Э, колоритная фигура. Согласился Вулф и, обращаясь к Кэролайн, спросил, «Что же он сделал до отъезда из Нью-Йорка на случай своей возможной гибели? Он ведь писал вам, что вы будете сильно потрясены». Она покачала головой. «Не знаю, до сих пор не знаю. Естественно, я подумала, что он изменил свое завещание и исключил меня из него». После того, как мне сообщили о его смерти, я показал это письмо поверенному Сидни Джиму Бибу и рассказала о моих предположениях. Он согласился, что из письма можно сделать такой вывод, но сказал, что насколько ему известно, Сидни оставил завещание без изменений. Очевидно, он просто подшучивал надо мной. — Не слишком умно, — заметил волк. Не так-то легко лишить жену наследства, Однако, поскольку он не пытался, а что вам известно по поводу сообщения о его смерти? — Очень немногое из газетной заметки, — ответила Кэролайн. Но Джим Биб кое-что добавил. Сидней посчитали мертвым и оставили при на поле, но в действительности он был просто тяжело контужен, ну и попал в плен. В течение двух лет находился в лагере для военнопленных, потом ему удалось сбежать, он переправился через реку Ялу в Маньчжурию. К этому времени он уже умел говорить по-корейски, у него вообще Поразительные способности к языкам. Приобрел друзей в деревне, носил их одежду, ну и все такое. Вроде бы, но тут я не уверена, даже перенял все их обычаи. — Что за осел? — не выдержал Вуф. — Нет, он не осел, — не согласилась Кэролайн. Просто привык. Быть колоритной фигурой, как вы выразились. Так или иначе, но через несколько месяцев после окончания военных действий и подписания мирного договора Сидни решил, что он сыт по горло всей этой экзотикой и вернулся назад через Ялу в Южную Корею. Явился на военный пост, откуда его отправили домой. Теперь он здесь. Она протянула вперед руки. «Пожалуйста, мистер Вулф, умоляю вас, помогите нам!» Конечно, ей было невдомек, что последний ход был неудачным. Реакция Вулфа на эмоциональную просьбу со стороны мужчин редко бывает положительной, а со стороны женщин — никогда. Он перевел глаза от клиентки на меня. «Арчи, вообще-то ты работаешь у меня, так что я могу давать тебе разные поручения, но вот это не мое. Может быть, ты сам захочешь им заняться?» Он был предельно вежлив. На самом деле думал он приблизительно следующее. «На пять тысяч долларов можно многое сделать, например, выплатить всем жалования» в том числе и тебе. Будь любезен, заработай их для меня. Не желая ему уступать в вежливости, я ответил, с удовольствием разыщу этого Сидни и доставлю сюда, но разговаривать с ним будете вы. — Нет. Он покачал головой. — Это предложение мне вообще кажется донкихотством. Я плохой адвокат, так что предоставляю тебе Действовать сначала и до конца. Тронуть до глубины души, ответил я. Но что мне остается делать? Если я скажу нет, вы будете укорять меня эти многие годы. Поэтому я, идя навстречу вашим пожеланиям, говорю да. Я принимаю это поручение. Очень хорошо. Мы обсудим подробности после обеда. А утром ты сможешь...» Молодые люди запротестовали. «Нет, они не могли ждать до завтрашнего дня. Они должны получить ответ сегодня же. Зачем откладывать? Почему не сейчас?» «Я не могу так же равнодушно реагировать на подобные просьбы, как и Вулф. Поэтому успокоил их, выразив свое согласие. Ну хорошо, пробормотал Вулф, что было с его стороны весьма благородно. Но мы должны иметь при себе ваши предложения в письменной форме, в двух экземплярах, подписанные мистером Обри и э, вами, мадам. Бумаги вы должны подписать своим именем. Кэролайн Карноу. Арчи. Внизу, слева, напечатай слово «принял» и поставь двоеточие. При данных обстоятельствах лишь совершенно безмозглый глупец не согласился бы с условиями, предлагаемыми этой парой, но, очевидно, заявить ему об этом в лоб было бы неблагоразумно. «Твоя записная книжка, Арчи...» Я перегнулся... И достал ее из ящика стола.